Глава 16 Хвост кита. Взгляните на мою фотографию в интернете. Я подожду. Запомнили эту картинку? Хорошо. Вы не видели 90 процентов меня. Все, что ниже шеи. Вы видели только мою голову. Поэтому мне нужно акцентировать внимание на нескольких деталях. Я весил меньше, чем сейчас. Это достаточно элегантный способ сказать, что вам придется поискать мой живот. Конечно, я не выгляжу как спортсмен с кубиками пресса на обложках журналов. Около десяти лет назад я перестал носить определенные фасоны брюк и рубашек. Однако мне посчастливилось жениться на красотке. Моя жена выглядит головокружительно. Интересно, сможете ли вы поверить в то, что размер платья Санды почти идентичен тому, которое она носила, когда мы только поженились. Я как кит. Одно из моих самых больших опасений заключается в том, что когда я приду на пляж, сниму рубашку и положу ее на белый песок, появится куча людей и толкнет меня в океан. Когда мужчины впервые видят меня и Сандэ, первые пять секунд они глазеют на мою жену, оглядываются, а затем смотрят на меня в полном недоумении как будто я должен был жениться на питбуле или ком-то подобном. Я не подойду для рекламы нижнего белья, но я могу поспорить, что большинство из вас недостаточно хороши, чтобы красоваться на обложке плейбой или плейгел, даже если вы постараетесь и будете позировать, чего, надеюсь, вы не будете делать. Знаете что, у немногих из нас получилось бы, Вот полезное упражнение. Сядьте где-нибудь в торговом центре на скамейку и посмотрите на людей вокруг в возрасте от 15 до 25 лет. Сколько людей вы можете охарактеризовать как прекрасных и очаровательных? Если ваш опыт будет таким же, как мой, то ответ будет «не очень много». Внешность подавляющего большинства из нас немного выше или чуть ниже среднего. Означает ли это, что остальные из нас женаты на людях, чьи тела нас не завораживают? Считаем ли мы, что только у ведущих звезд Голливуда может быть яркая сексуальная жизнь? Я, конечно, так не считаю. Возможно, у меня и нет тела олимпийского чемпиона, но, ребят, я люблю реализовывать в отношениях с женой то, что я умею делать. Женщинам тоже нужно вести себя так же, Но для них это сложнее. Позитивное восприятие своего тела у женщин – процесс непростой. По крайней мере, у большинства женщин, с которыми я общался, так и есть. Согласно опросу «Психология сегодня», больше половины американских женщин не удовлетворены своим внешним видом. Оглядываясь на свою практику, я подозреваю, что гораздо больше половины. Даже если женщина знает, что принятие любого строения тела политически корректно, то в приватной обстановке, наедине с собой, она смотрит в зеркало и вздрагивает. На самом деле женщины больше стесняются своих тел, чем мужчины. Просто подумайте, сколько времени жена в среднем проводит перед зеркалом, трогая свое лицо, делая макияж, наносялосьон на кожу по сравнению с мужем. Если он не бреется, то, вероятно, не уделяет много внимания своему внешнему виду. Я даже не знаю, наносил ли я когда-нибудь лосьон на свою кожу. И единственная косметика, с которой я сталкиваюсь, это когда я снимаюсь в каких-либо программах на телевидении, и гример посыпает меня пудрой. Я не могу передать словами, сколько раз я видел двух женщин, одна из которых говорит другой. «Вау, как мне нравится твоя прическа! Она такая милая!» «Оу, да ладно тебе, какая тут прическа!» — отрицает другая. Затем она достает фотографию из журнала. Видимо, так должны были выглядеть ее волосы. Но женщина, которая ее стригла, оставила слишком большую длину и не так их уложила. Теперь ее лицо выглядит слишком круглым. И она не представляет, как в таком виде идти на долгожданную вечеринку в субботу вечером. Сравните этот диалог с диалогом во время встречи с моим другом. «Эй, Лиман, у тебя новая прическа?» «Ага». Вот и все обсуждение. Одержимость вашим внешним видом может закрепить некоторые жестокие паттерны. Многие женщины не считают себя жестокими, когда на самом деле это так. Нет, вы не специально задели чьи-нибудь чувства, но вы знаете, какой жестокой можете быть к самой себе. Доктор Томас Кэш, автор книги «Изображение вашего тела», задает интригующий вопрос. «Позволите ли вы кому-нибудь критиковать вас так, как критикуете себя сами?» «Почему я говорю об этом в данный момент?» ваше отношение к вашему телу значительно влияет на то, как вы отдаетесь вашему супругу. Вы можете не обладать улыбкой Джулии Робертс, грудью моделей нижнего белья и ногами, на которых будут идеально сидеть любые дизайнерские джинсы. Но я гарантирую, ваш муж совершенно точно не будет отказываться заниматься с вами сексом, дожидаясь момента, когда вы скинете лишние 10 или 15 пунктов, улучшая внешний вид вашего тела. Я понимаю, что говорил это уже много раз, но если это было безрезультатно, то позвольте мне повториться. Жоны- вид невероятно важен для возбуждения мужчины. Вы можете подумать, что не соответствуете требованиям, И таким образом лишите вашего мужа возможности позволить ему смотреть на вас. Это контрпродуктивно. Давайте предположим, что у какой-то девушки низкая самооценка из-за маленькой груди. В любом случае я не согласен с тем, что маленькая грудь некрасива. По-моему, такое мнение смехотворно. Но так как оно очень распространено, то я поддаюсь популярным заблуждениям. Когда женщина покупает женский журнал и мигом просматривает в нем рекламу, она не замечает никого похожего на нее. Когда она идет домой из магазина и проходит мимо рекламных счетов, она не видит гигантских фотографий с плоскогрудой женщиной, разносящей пиво или сигареты. И когда она включает ночью телевизор, мамы из комедии неизменно носят тесные свитера с открытым декольте. Когда эта женщина раздевается ночью, она видит свою маленькую грудь и увеличивающиеся бедра и думает про себя. Почему я не могу взять 5 фунтов отсюда и положить сюда? Основная проблема заключается в том, что она предполагает, будто ее муж не возбудится при виде ее тела, потому что она не похожа на женщину из журнала, но она забывает о том, что и ее муж не выглядит, как мужчина из журнала. Они все ненастоящие, нарисованные и транслируют идеалы ненатуральной красоты. Может ваша проблема не в плоской груди, наоборот, может вы стали жертвой гравитации и чувствуете себя так, словно ваш муж должен стать штангистом, чтобы не дать вашей груди упасть, когда вы снимете бюстгальтер. Или, возможно, вы располняли в талии 5 или 10 лет назад и теперь боитесь, что ношение нижнего белья заставит вашего мужа смеяться вместо того, чтобы заводиться. Может быть, вы родили трех детей, и у вас остались растяжки, демонстрирующие это. Возможно, вы набрали 17 фунтов после рождения последнего и до сих пор не сбросили их. Вы чувствуете себя так, будто вас совсем не любят. И когда ваш муж говорит о том, как сильно вы его заводите, вы стесняетесь и отворачиваетесь. Он говорит вам, как сильно его заводит ваше тело, а вы не хотите его ему показывать. Не поймите меня неправильно. Я понимаю вас, потому что знаю, что на протяжении всего дня вы видите эти идеальные тела. Но я хочу, чтобы вы начали слушать мужчину, который выражает вам свою симпатию и любовь, а не мужчину, который пытается вам что-то продать. Поскольку внешний вид для вашего мужа так важен, вам необходимо бороться до того момента, пока вы не подумаете о том, что вашей красоты достаточно для того, чтобы соблазнить вашего мужа. Один муж рассказывал мне, что на протяжении нескольких лет он умолял жену посмотреть на себя его глазами. Он наслаждался ее красотой. Говорил ей это во время родов и после них. Не было и минуты, когда бы он считал свою жену непривлекательной. Но она продолжала не верить ему. И это грустно. Вот несколько советов для повышения самооценки. Первый. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах. Знали ли вы, что даже у моделей, рекламирующих купальники на обложках Sports Illustrated, тоже есть особенности, которые как постоянно подчеркиваются, так и умело скрываются. Фотограф может фокусировать внимание на женских ногах, ягодицах, спине или груди. И женщина, которую наняли в этом выпуске, наденет купальник который лучше всего подчеркнет ее привлекательные части тела, пока фотограф выбирает ракурс, при котором ее достоинства будут выдвинуты на первый план. Научитесь преподносить себя своему супругу похожим способом. Может, вы хотите акцентировать внимание на ваших глазах, ногах, на чем-нибудь еще. Научитесь принимать это как свои сильные стороны и бесстыдно выставляйте это напоказ по крайней мере, перед вашим супругом. Если у вас большая грудь, то купите белье, которое будет акцентировать все внимание на ней. Если самое красивое в вас – это глаза или, например, рот, сделайте макияж, который заставит вашего мужа обратить внимание именно на них. Пользуйтесь тем, что способно произвести эффект, не думая о чем-то еще. Второй. Правило равного времени. Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что ваши комментарии при плохом самочувствии похожи на приведенные далее? Только посмотри на эти бедра. Они ужасны. Ох, я ненавижу эти жидкие волосы. Я ничего не могу с ними сделать. Если моя грудь будет висеть еще ниже, то придется надевать на нее туфли. Если да то доктор Кэш предлагает применить правило равного времени, которое я всячески одобряю. Вы должны уделять столько же времени и на то, чтобы обратить внимание на привлекательные части своего тела. Так будет честно. Вы должны делать себе комплимент каждый раз после того, когда вы критикуете себя. Потратьте на размышление о ваших положительных сторонах как минимум столько же времени, Сколько тратите на рефлексию об отрицательных качествах? Помните о том, что вы не были собраны кем-то, работавшим сверхурочно на заводе в Нью-Джерси. Вы были придуманы, созданы и вылеплены Творцом, который никто иной, как сам Бог. Когда Он сотворил вас, Он сел, улыбнулся и сказал, «Как хорошо получилось!» Да, возможно, вы недостаточно заботились о том, что дал вам Бог. Вероятно, у вас появились какие-нибудь вредные привычки, негативно влияющие на внешний вид. Но не оскорбляйте своего Создателя игнорированием прекрасных качеств, которыми Он наградил вас. Научитесь благодарности. Боже, спасибо Тебе за эти глаза. Господи, я очень благодарна за эти руки. Помоги мне использовать их для того, чтобы проявлять любовь к своему мужу и детям. «Спасибо тебе, Господи, за губы, которыми я целую своего мужа. Господи, спасибо тебе за ноги, которыми я обвиваю моего мужа, и за грудь, привлекающую его взгляд». Третий. Остерегайтесь ситуаций, с которыми, как вам кажется, вы не справитесь. Если у вас есть проблемы с самооценкой, Заручитесь поддержкой в потенциально трудных для вас ситуациях. Если процесс покупки купальника расстраивает вас, попросите подругу пойти с вами, чтобы помочь с выбором, подбодрить и развеселить вас. Не заставляйте себя покупать купальник, который делает вас центром внимания. Нет ничего плохого в том, чтобы надевать шорты поверх него, чтобы лучше прикрыться. Сегодня большинство купальников выглядит слишком нескромно. К тому же они не очень практичны для тех, кто старше 18 или планирует не просто лежать на покрывале, одетым в этот купальник, а делать что-то еще. Некоторым из вас следует выкинуть из дома весы. Кому-то необходимо переставить зеркала. Создайте для себя такую атмосферу, которая не будет работать против вас. Четвертый. Научитесь наслаждаться чувственными моментами. Я не говорю сейчас о сексе. Я говорю об ощущении, которое испытываешь, когда пьешь ледяной чай жарким летом. Я говорю о чувстве, которое испытываешь, когда лежишь зимней ночью в роскошной ванне, наполненной горячей водой. Или, что еще лучше, когда сидишь в спа-салоне во время небольшого снегопада, Я говорю о руках вашего мужа, наносящих лосьон на ваши ноги. Бог дал нам больше нервных окончаний, чем мы когда-либо использовали. Будьте более осведомленными об этих ощущениях. Упивайтесь ими, позвольте вашим чувствам ожить. По мере того, как вы начнете осознавать ваши чувства все больше и больше, вы поймете глубину сексуальных ощущений, которая гораздо масштабнее, чем у Кена или Барби. Тело – прекрасная вещь, и большую его часть нельзя увидеть. Если вы не студент-медик или врач, вы, вероятно, никогда не видели нервные окончания, которые так восхитительно оживают, когда к ним прикасаются. Мужчина предпочел бы лечь в постель с чувственной, у которой есть пара лишних килограммов, а не с идеально ухоженной Барби, которая замкнута, холодна и изуродована собственной стыдливостью. 5 Занимайтесь сексом чаще. Вы хотите выглядеть моложе? Вы боитесь того, как возраст может повлиять на вашу сексуальную привлекательность? Если да, то у меня есть прекрасное и веселое решение. Чаще занимайтесь сексом. Дэвид Уикс. Нейропсихолог из Королевской больницы Эдинбурга в Шотландии предлагает следующее. Большое количество оргазмов может привести к большему выбросу гормонов, которые укрепляют иммунную систему и замедляют преждевременное старение. Это результат десятилетнего исследования, в котором приняли участие более трех с половиной тысяч мужчин и женщин. У тех, кто выглядел моложе остальных, согласно их словам, была более активная сексуальная жизнь, чем у остальных участников. На психологическом уровне наше отношение к себе сильно влияет на то, как мы на самом деле начинаем выглядеть. Когда вы регулярно занимаетесь сексом, это укрепляет ваше тело. Это происходит из-за любви вашего мужа к вашему телу. Вы выглядите куда более сексуально, если вы себя ощущаете так. Один муж говорил, что его жена секси. Когда я увидел ее, то чуть не рассмеялся. Она не соответствовала общепринятым стандартам красоты. На самом деле многие могли бы сказать, что природа сыграла с ней злую шутку. Но вы никогда не переубедите ее мужа. Почему? Он намекнул, что она выматывает его в постели. Она не может насытиться им, а он не может насытиться ею. Обычный мужчина мог бы посмотреть на нее и увидеть неподходящее для него тело. Но ее муж видит женщину, которой он наслаждается и восхищается. Частый секс с человеком может буквально изменить то, как он воспринимает вас. Как быстро сбросить 10 фунтов? Вы хотите мгновенно похудеть на 10 фунтов, потому что скоро вас ждет секс. Существует психологический трюк. Улыбайтесь. Выглядите соблазнительно. Может, даже слишком. Когда вам комфортно в собственном теле, ваш супруг тоже будет чувствовать себя комфортнее с вашим телом. Ваши выражения лица и ваши отношения гораздо больше влияют на вашу внешность, чем вы могли бы подумать. Используйте их на полную катушку. Еще один способ немного сбросить вес – затемнить комнату. Свечи создают сексуальную атмосферу. А еще у них есть дополнительное преимущество. Они создают тени, и это позволяет скрывать недостатки. Если вы, глядя на нежное горение свечей, чувствуете себя лучше, покупайте их пачками. А теперь... Как вы набрать 10 фунтов? Озаботьтесь какой-нибудь частью своего тела, указывайте на нее и постоянно критикуйте. Ложась в кровать, натягивайте одеяло до подбородка. видите себя так, как будто вам стыдно, вы смущены и подавлены. Запомните факты с психологии. Людей часто воспринимают по их же представлению о самих себе. Дети, которых дразнят в школе, Часто ожидают, что это будет продолжаться и впредь. Самоуверенные мальчишки выглядят более привлекательно. Я верю, что позитивное или негативное восприятие себя в любом случае гораздо важнее, чем 10 фунтов. Одобрение вашего супруга. Когда дело доходит до восприятия вашего тела, все зависит от супруга. Дамы, вашему мужчине нужно знать что вы хотите всего его, включая его жировые складочки и все остальное. Мужчины, ваши жены должны знать, что растяжки и некоторое влияние гравитации не уменьшат ваш сексуальный интерес. Одна женщина описала, как сильно изменилось ее самовосприятие благодаря одобрительному отношению ее мужа. «Я ненавидела свое тело». Всякий раз, когда я смотрела в зеркало, я видела только свою маленькую грудь и крупные бедра. Я стеснялась переодеваться у кого-нибудь на виду. После свадьбы секс был для меня сплошным напряжением, потому что я боялась плохо выглядеть с некоторых ракурсов. Но крейк все изменил. Он улыбался, когда я обнажалась. Он говорил о моем потрясающем теле. Он прикасался ко мне так что я верила его словам. Потом мне стало хорошо, я наконец начала получать удовольствие от секса. С тех пор я даже научилась хвастаться маленькой грудью. Сейчас я не боюсь выступать инициатором секса. Вы это осознали, парни? Временами вам придется потрудиться, чтобы убедить вашу жену в том, что вас привлекает ее тело. Она получает ложные сообщения, постоянно видит идеальные изображения женских тел, когда идет в магазин или читает журнал. Вам необходимо донести до нее следующее: она вам нравится, она вас заводит. Вы получите от этого столько же пользы, сколько и она. Женщины нуждаются в словах обожания своих мужей, но не только тогда, когда муж хочет секса. Как только вы выходите из дома, или собираетесь в церковь, место, где, как знает ваша жена, вы не можете солгать. Сделайте паузу, взгляните на нее и скажите «Дорогая, ты выглядишь совершенно фантастически. Я чувствую гордость, когда думаю, что все увидят меня рядом с тобой». Мы живем в мире, который прославляет молодость, секс без обязательств и тела, для которых требуется провести огромное количество времени в спортзале. Давайте перевернем все с ног на голову. Давайте еще раз примем тела женщин, которые самоотверженно давали жизнь одному, двум, трем или четырем младенцам. Будем признательны мужчинам, которые упорно трудятся, чтобы поддерживать в достатке свои семьи. У них нет времени, которые они могли бы оставить в спортзале, потому что они хотят вернуться домой и поиграть со своими детьми. Лучший способ сделать это – наслаждаться телом вашего супруга. Исследуйте его, упивайтесь им, играйте с ним, прикасайтесь к нему, восхваляйте его. Ваше тело прекрасно. Это один из лучших подарков, которые вы можете сделать вашему супругу. Не будьте эгоистичны, будьте щедры и наслаждайтесь результатом.